Стрелок без труда понял послание Келлогана. 30 пальцев, 30 минут. Отцу требовалось побыть на другой стороне еще полчаса. Роланд предположил, что он нашел способ связать почтовый индекс, написанный на заборе, с конкретным местом. Если бы ему это удалось, полчаса были бы потрачены не зря. Информация – это сила. А иногда, если времени в обрез, еще и скорость. Патроны в ушах полностью блокировали голоса. Мелодия колокольцев прорывалась сквозь эту преграду, но звучала гораздо приглушеннее. И слава богу, потому что мелодия эта была куда как неприятнее дребезжания червоточина. Если бы ему пришлось слушать ее два дня, он бы точно попал в сумасшедший дом, но полчаса мог выдержать без проблем. А если бы его допекло, мог бы что-нибудь бросить в дверь, привлечь внимание к Элогана, и тот бы вернулся раньше». Какое-то время Роланд наблюдал, как улица движется навстречу Келлогану. С дверями на берегу Западного моря дело обстояло несколько иначе. Он смотрел на мир глазами Эдди, Адетты, Джека Морта. Здесь он постоянно видел спину Келлогана, а иногда, когда священник оборачивался, и его лицо. Чтобы скоротать время, Роланд решил взглянуть на книги, которые так много значили для Келвина Таура, что спасение этих книг он поставил условием их сотрудничества. На переплете первой, снятой Роландом с полки, проступал силуэт головы мужчины. Мужчина курил трубку, а на его голове красовалась шапка, напоминающая егерскую. Корт носил очень похожую, и стрелок в далеком детстве думал, что она куда более стильная, чем шляпа его отца, пятнах пота и за скорузлыми тесемками. Слова были из нью-йоркского мира. Роланд думал, что легко их прочитает, но не тут-то было. С некоторыми он все-таки справился, но удалось это ему с огромным трудом. сэрлок холмс озвучил он имя и фамилию, вынесенные на переплет. «Нет, Холмс, как у отца Адетты. Четыре коротких «Помана». «Помана»? Нет, первая буква «Р». Четыре коротких романа о Серлоке Холмсе. Он открыл книгу, уважительно прошелся рукой по титульной странице, вдыхая особый аромат хорошей бумаги. Название одного романа прочитал «Знак четырех». В названиях остальных разобрал только два слова «Собака» и этют «Знак» — это знамение. Сказал он себе. Когда начал считать буквы в названии книги, рассмеялся. Тут от 19 речи не было. Поставил книгу на место. Взял другую, с солдатом на суперобложке. В названии разобрал только одно слово – «мертвое». Взял третью, с целующимися мужчиной и женщиной. Да, в историях мужчины и женщины всегда целовались. Читателям это нравилось. Он поставил книгу на полку и повернулся к двери, посмотреть, как идут дела у Келлогана. Его глаза широко раскрылись, когда он увидел, что священник находится в большом зале среди множества книг и журналов, которые Эдди называл магдасин Син». Впрочем, Роланд не знал, кто такая Магда, и чего она такого повидала, и почему об этом так много написано. Стрелок взял новую книжку, улыбнулся, увидев картинку на суперобложке. Церковь на фоне заходящего красного солнца. Чем-то она напоминала церковь нашей непорочной госпожи. Открыл книгу, пролеснул. Множество слов, из которых он понимал, дай бог, каждое четвертое. И уже собирался закрыть, когда его взгляд за что-то зацепился. Вернее, что-то бросилось ему в глаза. На мгновение у стрелка перехватило дыхание. Он замер, более не слыша колокольцев, не интересуясь большой комнатой с книгами и журналами, в которой находился Келлоган. Начал читать книгу с церковью на обложке. Вернее, пытался читать. Слова прыгали перед глазами. Не желали складываться в предложение, но боги. И если он действительно это увидел... Интуиция подсказывала, что у него в руках ключ. Но к какой двери? Он не знал, не мог прочитать, потому что не хватало знакомых слов. А книга в руках буквально запела. А Роланд подумал, что она, возможно, не Схоже с розой, но розы бывали и чёрными.